Он поднимается в 3 часа утра, в воде и грязи работает до 12 часов ночи, питается солониной, постной рыбой, тащает, болеет. Его бьют приказчики, казаки, обессиленному, хворому мужику, чтобы он не умер на прииске, отдают паспорт, делают расчет и без провианта отправляют на все четыре стороны. Зачастую рабочий умирает в тайге. Хорошо, что из России каждый год присылают несколько тысяч крестьян в Сибирь рассказывал поручик Ваганов, а то бы люди в деревнях давно вывелись. Зато горные чиновники пьют до безобразия. Владельцы прииска в Сибири бывают редким наездом, за всю жизнь раза два-три. Они знать не хотят, каким адским трудом и человеческими жертвами добывается золото. Живут промышленники в Москве и Петербурге. Оттуда через своих доверенных управляющих инженеров командуют старателями. Иные и в глаза золота не видят. «Все, что вы рассказываете, поручик, сейчас для меня крайне важно». «Сплав золотого шлиха в Сибири абсолютно невыгоден», — продолжал поручик. «Он тянет за собою непомерные расходы. Из-за этого горные заводы давно потеряли право на существование». «Вот вам, господа, приисковый завод. Огромный двор, горы каменного и древесного угля, шлака, руды. По двору разбросаны каменные и деревянные постройки». В них столярные мастерские, рабочие заводским чиновникам мастерят мебель, портняжные, кузнечные, рабочие делают экипажи для инженеров-чиновников, кирпичный завод – кирпич чиновникам, стеклянный завод – стекло для чиновников. А где же, спросите вы, плавильня золота? Да иван батюшка, покажут вам на захудалый сарай. Да. Генерал, уже известно, как отправляется золото от Иркутска в Петербург. Тоже прелюбопытно. Перед отправкой каравана волнуется весь город, кого назначат ехать в столицу. В качестве сопроводителей просится множество, хотя с караваном идут до дюжины солдат. Приехав в столицу за даром, чиновники получают от казны столько денег, что украшают все пальцы своих рук бриллиантами, перстнями, вешают на груди золотые цепочки, заказывают у Альбанта, владельца одежного магазина, по 3-4 чемодана платья. Это не считая того, что могут царить в столице деньгами до полного присыщения. Из какого расчета, спросите вы, за что в столице платят так много? Да за то, что в дороге безбожно приписывается поломка оглобель, дышал, хомутов, падеж лошадей. А всего-то за весь путь сломают три оси. «Что вы предлагаете для улучшения добычи золота?» спросил у Ваганова Муравьев. Монополия на золото не приносит никакой пользы казне, развращает народ и заставляет мелких чиновников прибегать к плутням. Следует учредить вольную разработку золота и, не считая с сословием, продажу в шлихе кому угодно и кем угодно. «Всем позволить разыскивать и добывать?» – недоверчиво произнес Муравьев. Но тогда крестьяне поголовно кинутся в старатели и забросят сельское хозяйство. Мы останемся без хлеба и мяса. «Не земледельцы», — настойчиво утверждал поручик, «а городские авантюристы, деревенские бездельники и пьяницы ринулись бы за легкой наживой, и добыча золота, не в пример настоящей, у четверицы». До Муравьева искать золотые места и продавать находки могли крестьяне, мещане, рабочие, ссыльные. Но записывать на себя, детей своих, разрабатывать прииски имели право только сословия чиновников, купцов, дворян независимо от места их проживания. Изучив приисковое дело, Муравьев упразднил откупную систему, дозволил искать и разрабатывать золото всем, кто пожелает. В тайгу, в горы ринулись не только бродяги-пьяницы, как предполагал Ваганов, но и работящие крестьяне. Бросая поля и покосы, они семьями уходили в старатели. Уже через год в казну поступило на 300 пудов золота больше. В деревнях появились бархат и шелк, крыши исп покрывались железом, но продовольствие резко вздорожало. Глава пятая. Власти прибрежных властей и священники подносили муравьеву на длинных вышитых полотенцах ковригер гержаного ячменного хлеба крестьяне к пристани привозили на лодках и телегах живых баранов кур гусей уток индюков картошку сливочное масло в березовых туясах стровы за все платил не рядясь да и крестьяне отдавали свой товар почти за даром подводили к губернаторской расшие громадных тайменей.